Часть первая, глава шестая. Просыпаться в доме Лана Ашинсон не любил. Слишком много пространства, света и пустоты. Если он тут оставался, то предпочитал небольшую комнату, где и проснулся этим утром. В окне шелестели деревья, скрывая спальню в полумраке, шелковые простыни неприятно льнули к телу, а рядом находилась ванная, и Ашинсон направился в душ. Даже эта комната была размером со всю его квартиру, расположившуюся на 44 этаже в куда менее пафосном районе, зато ближе к Шэньхун. В шкафу нашлась кое-какая одежда, которую Ашин-сон притащил еще давно. Пока отец Лана был благородным драконом, Лан жил именно в этом доме, и Ашин порой оставался у него. Теперь Лан предпочитал небольшие жилые комнаты прямо в офисе, но вчера добираться до дома было ближе. И, как подозревал, Ашен Лан попросту хотел, чтобы новоприбывшие хакеры тоже пока оставались в поле зрения. Он разрешил им пожить в его доме. Ну как разрешил, настоятельно рекомендовал, поставил перед фактом. В доме царила тишина, а часы показывали ранний час. Ашенсон зевнул и направился на кухню, откуда слышалась негромкая музыка. Может, остальные еще и спят, но кто-то точно проснулся. Среди кухонных шкафчиков стояла Фейлин. У нее вроде бы тоже имелось собственное жилье, у Ашина даже записан адрес, выданный прошлым великим драконом. Но в квартире Фейлин он ни разу не бывал, а она обычно оставалась здесь. Наверняка Думлана имел хоть сколько-нибудь обжитой вид именно благодаря Фейлин. Кухня примыкала к гостиной, полной мягких диванов и ковров с длинным ворсом. Именно там проводили все время, потому что огромные панорамные окна выходили на город, показывая его во всей красе. Лан не любил это место, но его положение требовало соответствовать. Поэтому дом лепился к пику Виктории, находясь на возвышении среди деревьев. А внизу расстилалась бухта. Ночью все это светилось, переливалось огнями и голограммами, а в до реальности можно было увидеть огромных карпов над высотками. Рядом с ними парили массивные громадины аэростатов. Сейчас, при мутном свете пасмурного дня, город для Ашанасон оказался будто выцветшим. Блеклые высотки, спокойные полотно воды. Никаких огней, только аэростаты те же самые. Массивные, медленные, они несли многочисленные системы наблюдения. В Гонконге места не хватало, оказалось дешевле расположить их в воздухе. Внутри них работали мозги, которые довел до совершенства Брайан Морн и его компания. Фейлин оделась в облегающее черное платье, на котором, если приглядеться, можно было различить объемные узоры драконов. Волосы она распустила, они не спадали на спину, в них виднелись тонкие косы, обвитые металлом. Нейродевайсы, вроде колец, постоянно создававшие вокруг Фейлин помехи, мешали технике засечь ее. Не скрывали, конечно, но мешали. «Тебе нужно покрасить волосы», — сказала Фейлин, — «корни отрастают». «И тебе доброе утро». Она ничуть не смутилась и пожала плечами. «Ты знаешь, я не сильна в светских беседах». Нажав несколько кнопок, Ашенсон ожидал, когда кофемашина наполнит его чашку. Он провел рукой по волосам, признавая, что Фейлин права. Корни отрастали, выбеленные пряди уже падали на глаза, а виски стоило подбрить. Взяв кофе, Ашенсон с наслаждением пригубил, прислонившись к кухонным ящикам с интересом посмотрел на Фейлин. На миниатюрных весах она отмеряла тонкую громовку трав, чтобы засыпать их в чайник. «Для чего это?» — поинтересовался Ашенсон. «Чай восстановления сил для Лана ему пригодится после отравления. Так, что я пропустил?» Проворно заканчивая с травами, Фейлин коротко рассказала о встрече с Су Юншеном. Ашенсон попивал кофе. «То есть...» — хмыкнул он, когда Фейлин закончила. «Днем Лана травит, а вечером его имя в списке вместе с Брайаном Мороном. Какое совпадение!» Лан считал, что Соин Шан его оценивал. а Шин Сон пожал плечами. Им не нужно было говорить, потому что оба понимали. Ашин обязательно проверит это. «А что дрон?» — спросила Фейлин. «Тот, что налетел на вас в Каулуне, который ты располосовала, списанная модель со стертыми данными. Я проследил, откуда она, но это дохлый номер». Образно говоря, кто-то нашел его на свалке и перепрограммировал. Вред бы особо не причинил, но защиту прощупывал. А напавший? Ему перевели деньги со счета однодневки с указанием напасть. Он понятия не имел, кто мы такие. Думаешь, все связано? После списка? Конечно. И со смертью Брайана? Ашенсон изучил материалы. Нападавший прекрасно знал, где находится слепая зона камер, так что Брайана достали где-то на выходе из лаборатории или даже в гараже. Несколько ножевых ранений грубо и грязно. Он сумел вырваться и выйти в поле зрения камер. Убийца за ним не последовал, не хотел светиться. Скорее всего, тоже наемник, но его подробно проинструктировали. Помощь к Брайану приехала быстро, как только системы камер распознали, что он ранен. Он даже был жив в тот момент, но не повезло. Брайан умер по дороге в больницу. Там был еще странный сбой в аппаратуре, а Шинсон пока не рассказывал об этом, хотел проверить, помощи Эндрю не помешает. Он подозревал, что убийца не успел нанести смертельные ранения, но в машине скорой помощи сбой аппаратуры вполне мог перекрыть кислород или сделать что-то подобное. Никто бы не понял, что произошло. Достаточно миллисекундного вмешательства в электронику». Если это так, то действовал высококлассный хакер. Даже Ашенсон не был уверен, что смог бы взломать медицинскую аппаратуру, там действовали свои протоколы защиты. Но пока рядом Фейлин помереть от нажала, оно точно не грозит. «А есть он мог бы и дома», — проворчал Ашенсон. Залив чайник кипятком, Фейлин выразительно приподняла брови. Лан — великий дракон. У него сегодня завтрак с партнерами после нескольких встреч с людьми из Совета Директоров. С одним из них он обедает. Он не может отсиживаться дома. Есть импланты, которые позволяют определять яд. Есть и девайсы. Конечно же, Фейлин знала, какой мод стоит у Лана и почему он не хочет ставить что-то еще. А Шенсон почти решился спросить у нее или даже попозже у самого Лана. Но это как принять собственное поражение. Поэтому Ашенсон решил, что продолжит угадывать. Если бы это правда было важно сейчас, Лан бы уже рассказал. «Ты досмотрела тот сериал?» — спросил Ашенсон. Он напротив забыл, как называлось аниме, которое они смотрели с Фейлин. Лан подобными вещами не интересовался, а вот они порой усаживались в гостиной и проводили так всю ночь. Правда, это было еще до смерти великого дракона. После этого возможностей не предоставлялось, у всех прибавилось работы и обязанностей. Цветок, увядающий утру, улыбнулась Фейлин. Нет, не досмотрела. Последние серии они видели во время болезни ее отца. Тогда оставался еще целый сезон. «Надо как-нибудь досмотреть», — неловко предложил Ашенсон. «Надо». «Когда найдешь красную комнату, и покончим с этим». Наклонившись, Фейлин достала тонкий поднос, волосы упали на одну сторону, обнажая металлические рощерки имплантов в основании шеи. Обычно Фейлин носила закрытые платья или штаны, напоминавшие нечто среднее между средневековыми китайскими доспехами из легких материалов и готической модой. Но дома позволяла себе открытую одежду. Вдоль ее голых рук велись точки аугментов, маленькие металлические круги, которые делали Фейлин такой опасной. Ашинсон знал об их функционале, но все равно каждый раз поражался. Он понятия не имел, почему Фейлин когда-то захотела стать личным телохранителем отца. Зачем пожелала столько высокотехнологичных игрушек? Лан пару раз обмолвился, что не одобрял этого, но Фейлин всегда сжимала губы на подобные слова брата и ничего не объясняла, по крайней мере, не в присутствии Ашуна сона. Иногда он думал, какой Фейлин была бы без всех этих штук. Если бы не вживила моды, не стала оружием клана, тоже заняла бы пост в Шиньхун. Была бы она мягче, хотя Ашену нравились именно гибкость и опасность Фейлин. Он знал, ее все боялись и порой воспринимали как еще одного высокотехнологичного искусственного интеллекта, кроме Лана, конечно, и великого дракона, когда он был жив. Ашенсон помнил, как клан впервые позвал его в этот дом. Точнее, им пришлось сюда поехать, потому что они допоздна работали над проектом. Алан вводил последние настройки, которые считались коммерческой тайной, Ашен проверял защиту. Они провозились до глубокой ночи, а Алан предложил поехать поспать к нему. С утра они снова отправились в офис, но вечером вернулись на заслуженный отдых. Они подъезжали к дому, когда сон заметил свет, а Алан бросил там Фейлин. Ашен тогда почти не знал Фейлин, видел ее только вместе с отцом, и она походила на статую. Он перепугался, что вечер будет очень долгим. Каково же было его удивление, когда Фейлин встретила их с распущенными волосами и в футболке Лана. Он возмутился и заявил, что это его вещи. Позже сон много раз оставался с Ланом в этом доме. Фейлин присоединялась к ним не всегда, но достаточно часто. Хотя прежде всего она оставалась клинком клана Шень. Допив кофе, Ашенсон спросил, «Наши гости еще спят?» «Скорее всего, Лан проснулся. Я думал, он проспит до обеда, хотя бы до завтрака и первых встреч, но нет. Откуда знаешь?» Горацио подал сигнал. «Везде шпионы». Фейлин как будто не приняла это за шутку и серьезно ответила, «Если бы Лан не хотел, он бы не позволил Горацио сообщить мне». Ашен с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. На фоне собранной Фейлин это выглядело бы совсем ребячеством». Поэтому он перехватил поднос с чайником и чашкой, которую она хотела взять. «Давай я отнесу. Мне все равно надо поговорить с Ланом». Подниматься по лестнице на второй этаж с подносом оказалось неудобно, и Ашансон успел проклясть все на свете. Вообще-то Лан мог испустить свою задницу на кухню, но тогда никаких приватных разговоров, а были вещи, которые очень хотелось выяснить. Ашенсон постучал в дверь, и замок щелкнул, переключаясь с красного на зеленый индикатор. Комната Лана была обставлена лаконично, большая кровать без украшений, несколько шкафов, внушительное окно и нарисованные от руки карандашные пейзажи по стенам. Похожие висели и в квартире Лана над офисом. Постель уже аккуратно убрана, Лан сидел на полу, скрестив ноги, босой в черном халате, на котором извивались алые драконы. Пальцы Лана украшали светящиеся кольца нейроинтерфейса, руки изящно порхали, застывший взгляд видел что-то в воздухе. Он моргнул и посмотрел на Ашина Сона. Кажется, удивился, что это он, а не сестра. По крайней мере, такие эмоции уловил по едва заметной мимике социальный имплант Ашина. Поставив поднос с чаем, Ашин коснулся шеи, отключая мод. Полезная вещь при переговорах или общении с незнакомцами, но использовать с друзьями не хотелось. Ашин Сон понял, что чашек две, Фейлин решила ему стоит присоединиться к чаепитию. Разливать Ашин никогда не умел. Поэтому потянул время, пробежав по костяшкам пальцев и усаживаясь на постель. Вспыхнул маячивший перед Ланом экран и клавиатура под ним. Их покрывал белый шум, чтобы никто со стороны не мог увидеть, что конкретно делал Лан. Стандартная общая защита, но Ашина соны и не интересовало содержимое, просто уютнее все-таки видеть экран. На запястье Лана поблескивал металл Горацио. Браслет он нацепил, но коробку Бота решил не вызывать. «Фейлин рассказала о том, что тебя вчера отравили». «Ага», — отозвался Лан, не отвлекаясь от экрана. «Ты думаешь, это Су Юншен? Так, может, из-за него ты в списке?» «Точно нет. Тебе не кажется, что слишком легкомысленно сразу отмахиваться?» Помолчав несколько мгновений, Лан сделал изящный жест, и экран перед ним погас, как и металлические кольца на пальцах. Он поморгал, чтобы восстановить зрение, легко поднялся и подошел к подносу. «Суэншену невыгодна моя смерть», — сказал Лан. «Он мог проверять меня вчера, но использовал стандартный яд. И у меня, и у него под рукой ампулы с противоядием. Он прекрасно знал, что отец тренировал меня определять их. Иначе бы триады потравили попросту для развлечения. Возможно, раньше Ашинсон тоже не сомневался бы в этом, но список говорил об обратном. Кто-то нацелился на Лана, и почему бы не Суэншен?» Придерживая широкий рукав халата, Лан разлил чай по миниатюрным чашкам. У него выходило проворно и очень аккуратно. Наверняка и этому он обучался долго и тщательно. Алые драконы на черной ткани блестели и перетекали. «Как думаешь, что будет Шеньхун, если я умру?» Лан спросил совершенно спокойно и Ашинсон нахмурился. Он не думал об этом и не хотел представлять. «Хватит с них смерти одного великого дракона». Передав Ашину чашку, Лан сам сказал, не дождавшись ответа. «Меня готовили к этому. В последние годы я занимался делами наравне с отцом. Я глава Шеньхун, и после моей смерти Совета Директоров придется избрать другого. Ни у кого из них не хватит духу. Плюс это семейная компания продолжение клана Шень. Фейлин не станет управлять, да и компетенции у нее нет. Клан не пойдет за чужаком, а без клана Шеньхун не будет существовать. Мы исчезнем». «Суэн сможет поглотить вас». «Конечно», — кивнул Лан. «Но ему это не нужно, не сейчас. Рынок имплантов теряет позиции. Выкупать компанию, да еще пытаться наладить ее работу без должного главы, будет самоубийством. Суэн может не нравиться моя политика, но он не хочет Шеньхун. Не сейчас. Если он разрушит твою компанию, у него будет на одного конкурента меньше». «Это правда, но время не подходящее. Он не станет расшатывать рынок». Ашин Сон предпочел не спорить, он ни черта не понимал в делах корпораций, но считал, что Лан может неадекватно оценивать Суин Впрочем, какая разница? Задача Ашина от этого не менялась. Чуть позже он нырнет в сеть, чтобы работать, и там неважно, чего может или не может хотеть Суин Нужно отыскать факты. Отпив чай, Лан поморщился, но продолжал тем же спокойным тоном. «Еще кое-что. Красная комната — своеобразное предприятие». «Пытки за деньги. Даркнет — это не профиль Суэншена, не его почерк. А мы точно знаем, что за смертью Брайана и списком стоит владелец красной комнаты». «И ты догадываешься, чего он хотел?» «Нет, но точно от Брайана». А Шинсон как раз готовился отхлебнуть чай, зная, что оздоравливающий здорово работает и тонизирует, но ужасен на вкус. Отвлекшись, он с удивлением посмотрел на Лана. «Почему от Брайана? Там целый список людей». Большинство из них связаны с Брайаном, и к нему уже пришли, возможно, что-то хотели, а он это не отдал. Брайан сделал собственную копию и тщательно скрывал, что делал последние полгода, значит, ему было что скрывать. И вот они подошли к вопросу, точнее, разговор идеально свернул, чтобы Ашенсон наконец-то спросил то, что и хотел узнать неедине. Он в упор посмотрел на Лана. «Ты не рассказывал о Брайане, не сказал, насколько хорошо его знал». Возможно, если бы не смерть отца и навалившиеся дела компании, Ашенсон был бы в курсе, что значила смерть Брайана для Лана. Он помнил, что их семьи знакомы с детства. Брайан, как и Ева, был на похоронах великого дракона, но Ашенсона тогда больше волновала кибербезопасность мероприятия, чтобы он успел обратить внимание на конкретных гостей и тем более познакомиться с ними. «Брайан был твоим другом», — произнес Ашансон, — «старым другом детства. Почему ты не рассказал?» Он почти пожалел, что отключил социальный имплант, который умел считывать эмоции по микровыражениям. Лан отвел взгляд и покрутил в руках чашку с чаем, вздохнул и допил ее залпом. Новую наливать не стал, вместо этого отошел к окну и достал сигарету из пачки. Городцо, вентиляция». Браслет мелькнул несколькими цветами и погас. Из-под кровати вынырнула коробочка бота и подлетела к Лану, зависнув над ним. Тихонько зашелестела вытяжка. Лан не хотел, чтобы дым шел в сторону кровати или Ашина. Я не думал, что это важно, вздохнул Лан. Мы с Брайаном не были близки, мы слишком разные, но да, хорошо знали друг друга. Когда он погиб, меня даже не было в городе. Я решил вопросы в Ченду, потом полетел в Европу. А когда вернулся, встретился с тобой. Я его просила отыскать убийцу, но я тоже этого хотел. Мог так сразу и сказать, проворчал Ашансон. Было неприятно, что Лан чего-то не договаривал. Я работаю на Шеньхун не настолько давно и могу быть не в курсе. Ты прав, извини. Сам не знаю, почему не рассказал. Это помогало отстраниться. Отец Лана умер полтора месяца назад, и Ашансон помнил, что это расстроило и Лана, и Фейлин, хотя оба не показывали эмоций. Видимо, смерть друга детства тоже было проще воспринимать как нечто со стороны. Почти ненавидя себя за то, что полез расспросами, Ашенсон отпил чай и закашлялся от горечи. Пусть травы укрепляли, но какая же гадость. Выпуская дым вверх к шелестящему Горацио, Лан сообщил. «Фейлин передает, что хочет устроить завтрак через час или два перед тем, как я уеду. Похоже, она разбудит наших гостей, если они сами не проснутся». Горацио сообщает, что в их комнатах пока нет активного движения. Прищелкнув пальцами, Ашенсон предположил. «Связь. У тебя имплант, который позволяет напрямую связываться с фаелин». Подняв руку, Лан показал средний палец. На нем, помимо стандартных колец нейроинтерфейса, красовалась тонкая на фаланге. Разновидность инфалинка, проецирующая на сетчатку сообщения. «Ты специально нацепил его на этот палец», — проворчал Ашенсон. Спорить Лан не стал, только невинно хлопнул глазами. Вскоре он снова углубился в работу. А Шинсон решил, что успеет проверить до завтрака некоторые вещи, поэтому беззастенчиво устроил из подушек удобное гнездо и расположился на кровати, разминая пальцы. «Это моя постель, вообще-то», — проворчал Лан. «Она не для того, чтобы ты здесь сидел. Ну так поставь нормальное кресло». «Иди в гостиную, там куча кресел. Там скучно». Ашину для работы не требовалась компания, но он и так большую часть времени проводил в одиночестве, так что с Ланом или Фейлин правда уютнее, даже если Лан молча работал, да и сам Ашин увлекся сетью и системами. Когда пришло сообщение от Фейлин, чтобы они спускались, у Ашина уже был ответ. Он смахнул все интерфейсы и с удовольствием глянул на Лана, который поднимался на ноги и тер уставшие глаза. Тебя отравил не Суэн Шен», — победоносно выдал Ашин Сон. Я проверил вчерашний персонал. Найти концы оказалось сложнее, чем я думал. В танцующем журавле все великолепно защищено, но не от меня. Короче, это не повар. Один из официантов утром получил круглую сумму денег. Если все, как ты говоришь, Суиншин не стал бы слишком скрываться, что это он проплатил, но тут была офигенная защита. Лан нахмурился, не понимая, и сон перешел к сути. Деньги с зашифрованного счета, но цифровой почерк не похож на Суэншена. Хотя я бы не исключал, что он мог кого-то нанять. Зато почерк похож на тот же счет, с которого оплатили тому придурку, который напал на нас в Каулуне. Хочешь сказать, один и тот же заказчик? Да, готов поспорить, это наш владелец красной комнаты и автор списка.